Рождество наступает не для нас. Глава вторая, часть вторая. Приятного прослушивания. Тех, читая Тоцеру, специально для ВК Донат и Бусти. И вот я опять скачил и проверил свой смартфон. Двадцать декабря. Чёрт! В припадке ярости я отбросил его прочь. После того, как он отскочил от пола, он поскользил в угол. Да что, черт возьми, творится! В этот момент я не был даже уверен в том, куда был направлен мой гнев, тем не менее. Эти абсурдные обстоятельства вынуждали меня сказать что-нибудь, иначе я бы не успокоился. Что за хрень происходит? Да почему? Даже мэресерженный крик исчезал в моей безмятежной комнате. Никто не слышал моих слов. На меня набрасывались безнадежное чувство одиночества и пустота. Вдобавок к прохладному воздуху в моей комнате даже мое сердце начало окрашиваться в неприветливый. Что вообще происходит? Основываясь на моих воспоминаниях, это был уже четвертый раз. Я четвертый раз видел, как нациуме умирает. Пятый раз пробуждения утром 22 декабря. Я больше не мог понимать, что вообще происходит. Я понятия не имел о том, что вообще творится. Почему это все происходило именно с нами? Почему она умирала даже в этой комнате? Разве она не была там? Лежала там, в крови. Когда такая сцена всплывала у меня в голове, Во мне появлялось сильное чувство тошноты. Я пробежался в ванную комнату, склонил голову над унитазом, и меня начало рвать всем, что я ел прошлой ночью. Я выдохнул, а во рту все еще ощущался рвотный вкус. Я опустился на колени. Голова пульсировала от боли, снижаемое зрение. как оно вообще было? Был ли я теперь беспомощен? Я снова угодил в эту петлю. Это клетка времени? Подобные страхи наполняли лишь мое существо. Прошу, неважно кто. Пожалуйста, скажите мне причину всего этого. Но, увы, никто не ответил. Для кого вообще были эти слова? Только кто ответил бы одинокому мне в таком узком туалете? Хватит! Может из-за того, что некоторое время меня рвало, я смог наконец-то почувствовать странное, пузырящееся глубоко чувство внутри меня. Сильное, сильная буря эмоций закрашивала нападающую до этого в мой разум тревогу. Я был взбешен. Это та эмоция была такая же, когда я проснулся. Это был гнев к этому неразумному, абсурдному и абсолютно бессмысленному положению дел. Что было причиной всего этого? Что вообще стало триггером и как это работало? Я задумывался, выпивая воду, которую взяла с холодильника. Почему я оказывался в этой ситуации и почему я так страдаю? Но информация, которой я обладал, была чересчур мало. У меня было лишь грубое представление о том, что я оказался в петле между 22 и 24 декабря. Смерть на Ацуме. Доказательств у меня не было, но я уверен, что терял сознание сразу после того, как видел ее смерть. Я не знаю, кто заставлял меня проходить через все это, но я бы хотел увидеть его лицо. Иначе я вообще не смог бы этого понять. Все-таки я думаю, что совершил небольшой даже прорыв. Это определенная рациональная ситуация, но все же мне просто нужно было ее понять. Ситуация. В чем вообще причина того, что я должен делать все это и для чего? Как мне вырваться из этого состояния для того, чтобы... Я должен действовать, чтобы это выяснить, но... По крайней мере, сейчас у меня есть несколько подсказок. Я сел перед своим ПК. Зачем? Чтобы посмотреть фильмы. В настоящий момент я застрял в том, что часто называют перемоткой времени. Временными прыжками и петлями. Ну, если только я не сплю или не схожу с ума. Но если я прав, проблем нет. Даже кто-то, кто не разбирается в этом, как я, знает, сколько таких фильмов существует. И парочку из них даже припоминаю. Если посмотрю, могу наткнуться на зацепку. По крайней мере, я должен сообщить об этом нацами. Я себя неважно чувствую нацами, поэтому возьму выходной. Такое короткое сообщение я отправил. Правда, сразу после этого почувствовал боль, вспоминая сцену ее смерти. Бо мне переполнялось чувство долга. Я должен сделать то, что должен, чтобы больше не позволять нацуме умирать. Включив компьютер, я искал фильмы, которые мог вспомнить и просматривал их один за другим. Петли, с которыми сталкивались многие протагонисты, их мысли, воображения их действия. Это все, что мне нужно было сейчас знать. Таким образом я продолжал смотреть, молясь лишь только о том, чтобы найти среди них какую-то подсказку, которая хоть как-то бы мне помогла. Ричи, ты уверен? С тобой все в порядке? Говорю же, что да. Ты в самом деле самый беспокойный человек над И вот так наступило 23 декабря. В этот раз я, как и положено, посетил школу и принял участие в уборке всей школы. В конце концов, если бы я взял два выходных, нацами заволновалась бы, что бы ни случилось. Не знаю, Рича, ты выглядишь немножко нездоровым, знаешь? Ну, это естественно. У меня был вчера недосып. Хоть это и тоже подкрепляло мою отговорку о том, что я вчера себя неважно чувствовал, поэтому... Не был уверен, что чувствовать по этому поводу. Не волнуйся. Я думаю, когда я посплю, мне станет легче. Правда, правда? Нацими смотрела на меня взволнованным взглядом. С того момента, как я пришел в школу, она при каждой возможности спрашивала у меня, как я себя чувствую. Вернее, с тобой вчера все было в порядке? Если меня там не было, то... Тебя, наверное, не с кем было поговорить, да? Да, конечно, было. Всё нормально. У тебя голос дрогнул. Да ну, не переживай ты так. Всё хорошо. Со мной правда всё хорошо. А тебе? Поди тоже не с кем было поговорить. Отстань от меня речи, дурак. Было с кем. А, погоди, притормози, стой. «Поранишься же!» Она проигнорировала мое предупреждение и побежала вперед. Хоть я и был тем, кто нес большую часть времени бред, она все-таки смогла во избежании всего забраться вверх по лестнице без травм. Даже со всем мусором в руках, честно, достойно восхищения. Пока я гнался за ее развивающимися волосами, мы уже прибыли на крышу. Над нами раскинулось чистое голубое зимнее небо, Но ветерок был холодным, и температура была не такой, как можно было бы чувствовать себя в комфорте только в свитере. Холодно. Эй, давай по-быстрому бросим это и вернёмся, хорошо? Говоря это, она избавилась от твоего мусора, сделав кучу немного больше. <звы> а разве она не слишком большая? Ну, за последнее время много чего произошло. Вроде культурного да и спортивного фестиваля. В доказательстве ко всему, в мусорной куче были вещи типа Якисомы, дома с привидениями, красной команды, табло и другими прочими надписями. С тех пор, как я его встречала нацами прошло даже больше полугода. Мне даже показалось, что в этой куче было множество наших воспоминаний о том времени. А... Столько воспоминаний... Ричи, смотри! Отсюда можно вполне ясно увидеть пихтовую башню. А... Да, ты права. Причина, по которой я пришёл сюда во время второй петли, заключалась именно в этом. Я знал, что отсюда мы можем беспрепятственно увидеть пихтовую башню. Надеюсь, завтра тоже будет ясно. Всё будет в порядке. Они говорили, что послезавтра может стать даже немного хуже по погоде, но должно быть хорошо. Надеюсь, не ошиблись. Эти прогнозы не такие уж и точные. Ладно, сейчас и так довольно холодно. Не было бы шутка, если бы поверх этого еще и пошел дождь. Именно. Может, стоит вообще попросить Санту Сана об этом? Мне твои подарки не нужны. Дай мне просто завтра ясную погоду. Ну или типа того. Зачем такое-то просить? Разве не лучше попросить подарка? А, ну, я не слишком возражаю, просто в конце концов. Я ведь с тобой буду правильно. Эти слова на мгновение меня поразили. Так чётко выражать свои чувства. Она и впрямь сильно изменилась с тех пор, как мы встретились. Почему ты выглядишь так меланхолично? А, ничего, просто подумала, что даже такой ёжик нацами сильно изменился. К «Кого ты ежом назвал?» «А это неправда. Да, что ли? Ну-ну». «Нет, это неправда». Она показала язык, после чего развернулась и ушла. Гоняясь за её спиной, развернулся, чтобы бросить последний взгляд на пихтовую башню и подумать, что больше. Я не позволил бы умереть нацами. Вот так наступило 24 декабря. Как и прежде, я ждал нацами на месте встречи в торговом районе. Я был в петле. После того, как я осознал такой факт, не знал, что мне делать. И все то напряжение, которым я чувствовал во время признания, нигде не было видно. Отнюдь я уже спокойно озирался и наблюдал за своим окружением. Может быть, где-то здесь... Что-то было не так. Может быть, если бы я смог найти какое-нибудь изменение, которое которое как-то запомнилось мне в последний раз, оно, возможно, дало бы подсказку. Хочу выбрать из этой петли. Но мне казалось, будто бы я играю вообще в фотоохоту. Но фильмы, которые я смотрел, научили меня тому, что это было важно сделать до того, чтобы меня выбросило из петли. Пусть картин, касающихся временных петель, было просто бесчисленное множество, лишь несколько из них послужили в качестве справки. Большинство из них было только о том, как протагонисты пытались избежать того, чтобы героини встречали их трагические судьбы, начиная с небольшой угрозы, закручивая это, пробираясь к правильному пути. Вы типа детективы или что? Я огрызался, но, вероятнее всего, это явно лучший способ обращения с этим. Да уж, нелегко будет. О, чего так серьёзно ищешь? Из-за того, что глубоко задумался, прозвучавший сбоку от меня голос заставил меня удивлённо спрыгнуть. Не слишком-то удивился. Ответивший таким дразнящим замечанием была сегодняшняя опоздавшая нацами. Извини, заставила ждать, да? Да вовсе нет. Это всё в сторону. Кстати, вещи на тебе хорошо смотрятся. Действительно? <смех> Спасибо. Не успела оглянуться, как стал способен говорить уже без колебаний. Даже подобного рода фразы. И потому мы направились к улице вместе гуляя по заполненному людьми торговому району. Проводя какое-то весёлое время вместе, я убедился в том, что одна вещь аппетитна у меня в голове. Именно фраза «Я тебя люблю». Позавчера, после того, как мы покончили смотреть фильмы, я отчаянно размышлял, что же я должен сделать, чтобы выбраться из петли, что вообще было причиной и почему это был именно я. Однако, к сожалению, выяснить происходящее я не сумел. Когда дошло дело до того, чтобы вырываться из такого вот маленькой петли ежедневной, я нашел... Некую подсказку. Поначалу я предполагала, что смерть нацами была лишь только триггером сама по себе, однако после очень крепких размышлений об этом, я заметил, что не так. Когда нацами упала, ее рвало кровью. Ее охватывал огонь. Даже в последний раз, когда она рухнула в моей комнате, она умерла сразу после того, как сказала «я тебя люблю», после чего... Я потерял сознание и снова упал в это кольцо. Если эти привлекательные слова, как я тебя люблю, действительно были триггером, то ничего более жалкого, чем это, быть просто не могло. Однако, если произношение подобных слов приводит к смерти нациями, из-за кольцевания у меня же тогда я должен любой ценой их избегать. Види, смотри, Разве не милые вещи? А, да, милые. Эй, мрите. Опять что-то на уме думаешь себе? Да нет, ты выдумываешь. Ложь! Ты определённо заметался. Давай же, хватит быть в оцепенении, давай. Смотря на надувшуюся нацами я вдруг подумал. А нужно ли мне избегать... Я тебя люблю любой ценой. Я ведь и правда её люблю. Нет, думаю, это наоборот. Пробормотал я в полголоса так, чтобы идущая рядом со мной нацами ничего не услышала. Я должен был избегать таких слов как раз потому, что я её так сильно люблю. Если я не желаю ещё раз видеть её мёртвое тело, то должен просто избегать их, чтобы не случилось» в зависимости от печали, которую это принесёт. Таким образом, день темнел, пока мы проводили время, гуляя по улицам. Нацами, давай сядем на поезд ненадолго. А куда едем? В одно хорошее место. Э, -э, -э чего за ответ такой? Хихикнула Нацами. Мы в итоге сели в поезд. Он поехал по возвышению, и через окна мы смогли ясно увидеть рождественский городской ландшафт. Грохот поезда, когда он набирал скорость по рельсам, вызывал к моей груди и бил тревогу. Девятнадцать часов назад. Я не знал точного времени, но даже так, это временный промежуток должен быть тем, как я обычно закольцовываюсь. Если я каким-то образом сумею избежать этого, я должен... Буду как-то выбраться из такой абсурдной ситуации. Но для начала есть одна вещь, которую я должен сделать, несмотря ни на что. Эй, Ричи, разве не холодно? Когда двери открылись, порыв ветер заставил нацами прижаться ко мне. Я взял ее за руку и засунул ее к себе в карман. Мое сердце начинало громко биться. Пальцы, приплетенные с моими, словно завиваются... И давали мне смелость, которой я так нуждался. Я хочу, чтобы эта рука всегда была рядом. Я хочу защищать эту самую руку. Мне просто пришлось усиливать свою решимость. Наши отражения в темных окнах были просто бессердечными противоположностями, наполняя меня печалью. Интересно, почему? Почему... Хоть у нациуми было такое нежное и счастливое выражение на лице, я смотрел в окно с таким пустым видом. Между нашими переплетенными пальцами и контрастирующими выражениями на лицах я терялся и цветов. Но какие из них были вообще моими искренними чувствами? «О, следующая станция как раз-таки твой дом Ричи. На ней сходим. Я ответил на ее окрашенное ожидание слова Покачиванием головы. Не произнося ни слова, я сжал ее руку в кармане. Нежно, будто не ломая ее. Я надеюсь, мои чувства до нее дойдут. Прости, Наци, знаешь, то, то, что я собираюсь сейчас сделать, отнюдь не предательство. Я обязательно позже извинюсь. Я как следует заглажу это, а если тебя такое не успокоит... Ты сможешь злиться на меня. Прости, Натсуми. Я честно сожалею. Поезд уже прибыл на платформу станции, и двери открылись. Перед нами прошло несколько пассажиров. Натсуми. Что такое реча? Прозвучало объявление об отбытии. На сегодня все. Я быстро разъединил наши переплетенные пальцы, и когда двери начали закрываться, вышел на платформу. И вместо того, чтобы потащить ее следом за собой, я оставил Нацуми в поезде. Кончики пальца, повисших в воздухе, и ужасно трясущихся пальцев заговорили за выражение на ее лице. «Чего?» Она звучала ошеломленно, даже потеряна. И я, услышав этот голос, Голос, который потрясал мое сердце прямо в центр, не решился повернуться к ней. Я отчаянно терпел, когда поезд готовится к отправке, удерживая все свои силы и свои ноги, которые пытались вернуться к ней. Если бы я сейчас вернулся, все бы пошло коту под хвост. Не забывай то, почему ты сошел с поезда. Ты ее любишь, так ведь? Ты не хочешь видеть, как она снова умрет, да? Если да, сожми свои зубы и останься на месте, Ричи. А когда наступит завтра, просто прибежим ей на поддержку. И тогда я даже переклонюсь прямо перед ней, всем своим сердцем извиняясь. Говоря ей, что это была ошибка, и она, возможно, мне не поверит. Но я постараюсь объяснить ей эту ситуацию, и... Из моего рта вырвался беззвучный шок. Почему? Почему? Я даже убедился в том, что она не успеет пройти за мной вовремя. Объявление. Была нажата кнопка аварийной остановки. Мы отправимся в путь, как только подтвердим безопасность пассажиров. Повторяю. Была нажата кнопка аварийной остановки. Мы отправимся в путь, как только подтвердим безопасность пассажиров. Услышав повторяющееся объявление, я посмотрел на установленный на полке громкоговоритель в чистом потрясении. Тепло, которое я ощутил на своей спине, Сжало меня еще сильнее. Ее руки, что я оставил пустыми и повисшими, были крепко обвиты вокруг моей талии, будто бы никогда не желающие меня отпускать. Почему? Я услышал ее убитым горем плач, и мое сердце чуть было не разбилось. Скажи мне, Рич, что я сделал не так? Я тебя разозлила. Если да, я извиняюсь. Прости меня. Прости меня, Ричи. Нет, это не так, Наци. Это я тот, кому следовало бы извиниться. Ты не сделала ничего плохого, поэтому... Пожалуйста. Не говори таким жалким голосом. Невозможно. Я не могу заставить себя так её ранить. Ричи, ты слишком непреклонен. И что с того? Прежде, чем я осознал развернулся и развернулся, крепко жал ее, чтобы отдать боль в моем сердце, чтобы отдать печаль, которую причинял ей, даже если временно. И Рича, видишь ли, мне нужно кое-что тебе сказать. Что такое? Много не должен был делать этого, ведь такими темпами я снова провалюсь. Я люблю тебя. Люблю тебя, Ричи. Потому что это привело бы к тому, что Наци вот вот мне призналась бы. В итоге я услышал это признание. Когда настал момент, я получил свое последнее подтверждение. Это действительно было ее признание. Признание, которое ее и убивало. Независимо от чего-либо, это факт, который оставался неизменным. Безопасность на станции подтверждена. Сейчас мы отправимся в путь. Пожалуйста, заступите за желтую линию. Иначе это не имело бы смысла, верно? С чего бы еще, начавший набирать скорость поезд, внезапно сошел с рельсом? Зачем втягивать Нацими, которая должна была быть в моих объятиях в аварии, условно пытаясь ее украсть у меня? Это ведь не имеет смысла. Да что за ситуация? Почему только Нацими? Почему только ее? Почему? Мои печальные вопли растворились в небе. И мое сознание снова было оборвано.